Голова вторая. «Куда поедем?» Не поворачивая головы, проворчал Лайерт. Сгорбившись, он сидел за рулем служебного автофургона, бессмысленно взирал перед собой и без конца приглаживал пепельные волосы, росшие какими-то редкими жесткими пучками. Наверняка тем и другим он занимался и все время моего отсутствия. Из дверей бокового крыла здания администрации в котором размещалась наша контора. Во двор выскочила Венка, моя заместительница. Сухопарая, белобрысая женщина, лет 30 с вечно-розовым носом и торопливым шагом направилась к нашему автофургону. «Погодите!» – замахала она издали нам рукой. «В чем дело?» – просил я, приоткрыв дверь автофургона. «Хэнк, я хочу с тобой поговорить». «Что-нибудь важное?» «Считаю, что да», – ответила она, остановившись около машины и поправляя дужку очков на переносице. «Я слушаю». «Нет, нам надо поговорить наедине, с глазу на глаз». «Извини, Венка, но мне сейчас некогда, мы спешим». «Жаль», – огорчилась моя заместительница. Правда, у нее и без того всегда было выражение лица обиженного ребенка. «А у тебя что, нет никакой работы?» «Есть». На сегодня есть еще два вызова. Вот видишь, поговорим потом, когда освободимся», — улыбнувшись, пообещал я. «А сейчас-то куда?» «Товарищу Ванну!» «Представляешь, этот деятель накатал на нас жалобу управляющему, что мы, дескать, плохо его обслуживаем». Камерон, естественно, дал мне по мозгам. «Вот оно что!» — протянула винка шмыгнула носом, и, развернувшись, пошла назад в нашу контору. «Так куда поедем?» — повторил вопрос Лаэрт. «Ты же слышал, что к ванну, черт бы его побрал! На 38-ю улицу!» — сказал я и удобнее устроился на промятом сидении. Наконец-то я мог вздохнуть с облегчением и отойти от разноса в кабинете управляющего. Вдобавок проникнуться важностью возложенной на меня миссии борьбы с крысами. «Не нравится мне эта венка», – угрюмо произнес Лаэрт. «Почему?» – поинтересовался я. «Мне нравится и все. По-моему, нормальная молодая женщина. Если бы она следила за своей внешностью, то и вовсе была бы очень привлекательной». «Ага, красавица из конкурса красоты. Наивкос у тебя Кэнк», – смыкнул он. «А том? Разве ты не замечаешь, что венка тебя подсиживает?» «Она желает занять твое место». «Нет, не замечаю», — ответил я. Автофургон, подпрыгивая и поскрипывая, мчался сквозь дневную синюю пелену по неровной шершавой дороге. На глубоких рытвинах руль едва ли не выскальзывал из рук Лаэрта. За службой устройства дорог творилась та же история, что и с нами». Из-за своей малочисленности и нехватки средств они просто не могли уследить за состоянием дорожного покрытия. За стеклом мелькали размытые силуэты несчастных низких строений. Грязный снег волнистым слоем прикрывал бугристую землю, клочьями лежал на уродливых выщербленных бетонных сваях. Здесь располагалось множество бомбоубежищ, соединенных между собой туннелями. Они по существу представляли собой единый подземный комплекс. А в этих бомбоубежищах прятались люди во время минувшей войны и потом пережидали некоторый период, пока не улягутся последствия войны. Отсюда, собственно, и возник наш округ. Восстанавливать полностью старый город не имело смысла. Он был почти стерт с лица земли. Восстанавливали округа северный, восточный, южный и западный. По сути, они превратились в самостоятельные города. Те, кто выбрался на поверхность, старался не удаляться от обжитых бомбоубежищ, чтобы в случае возникновения нового конфликта успеть в них скрыться. Они не могли понять, что конфликтовать было уже не с кем. Весь мир лежал в руинах. И все же, дома люди строились с оглядкой на прошлую войну. Крепкие и одноэтажные глубоко вросшие в землю и на обязательном отдалении друг от друга. Слишком свежо было воспоминание о былой катастрофе, когда огромные небоскребы падали точно карточные домики. Словом, наш северный округ – это скопление разномастных стихийных сооружений, как и соседняя округа, не являлся шедевром архитектурного искусства. Но выбирать было не из чего. Другие города были не краше. Покинутых бомбоубежищах обосновались несметные крысиные полчища. Отсюда крысы совершали набеги на город и держали население в постоянной тревоге. Им противостояла наша служба. Вернее сказать, пыталась противостоять. Наша задача, по выражению управляющего Камерона, заключалась в том, чтобы хоть как-то ослабить крысиный натиск. Подпрыгнув на колдобине, Автофургон резко затормозил, и я в очередной раз едва не расшипло по ветровое стекло. Мы выбрались из теплого салона машины и пошли. Нет, точнее поплыли по влажной мути к приземистому особняку. Я нажал на дверной звонок. Прежде чем впустить в дом, нас долго рассматривали через глазок металлической двери. «Мы по поводу вашего заявления. Мы, он и я» и службу округа по борьбе с крысами. Приехали, стало быть, по поводу крыс. вы жаловались тут на нас, генеральному управляющему», сказал я, войдя в едва освещенную прихожую. «Дождались-таки». Перед нами стояли сосредоточенно слушая меня пожилые супруги, оба коренастые и большеголовые. «Понимаете, у нас много работы». «А ну, конечно», кивнул товарищ Ванн. Но нет спасу от этих проклятых крыс. Во дворе они целыми стаями бегают. Мне бывает из дома страшно выбраться. Я их боюсь, — поддержала жена мужа со слезой в голосе. Они такие жирные и злые, ведь загрызут до смерти в два счета. Но, по-моему, у вас уже кто-то был от нашей службы. Да, был, — согласился мужчина, — но он нам ничем не помог они бегают, как бегали». «Неприятно. Кто спорит? Но не следует преувеличивать. Мы вот с напарником проходили по двору никого не видели», — возразил я. «О, вы просто не обратили внимания. Крысы там, у ограды, под мусорными баками», — пояснила женщина. «Но они хитрые и прячутся от чужих людей. Они их остерегаются. Тошут с теми, которые во дворе». «Нам бы избавиться от тех, которые в доме», — заметил товарищ Ван. «Правильно. Во дворе ничего. В них мой муж стреляет из ружья. У него есть на ружье разрешение от властей. Он ветеран расчистки старого города». «Нам тогда их бесплатно раздавали. Так, на всякий случай. Приходили на склад и, пожалуйста, выбирали ружье по собственному вкусу. Можно было взять даже несколько. Но я не стал». «Зачем мне столько? Солить их, что ли? К тому же патроны мы покупали за свои деньги. Но все равно замечательное было время». «Точно», — вздохнув, подтвердила женщина.